Записка номер 39. Говорите, чары на вас действуют? Неплохое признание. Только не понимаю, чьи тексты ли, которые в школьные годы вы читали поверхностно, или через мое воплощение вне текстуальной данности по моему самопознанию вам предоставлены и преступлением, и наказанием по отдельности, и тем, и другим вместе преступлением и наказанием в лице вашего собеседника и пациента, а то и учителя, как вы оборонили нечаянно тут, ну, что у меня учитесь. Я ж правильно понял? Верю, представляю, знаю. С нашей стороны все это внушабельно. «А мы с Фёдором Михайловичем не просто с одной стороны, мы и есть одна сторона. Вы знаете, а иначе бы меня и не было здесь. Даже представить не можете, сколько у меня учеников было. Были бы вы в лучшие времена моей ученицей. Я бы вам тему предложил по общему направлению, сугестии у Достоевского. Тут куда ни ткни, всё то же, как у него получалось». Совершенно не исследованный аспект. Как у него получалось выпрашивать в долг? Сугестия. Это ж по вашей специальности. Подумайте на досуге. Если в этом исследовании польза практическая, кто знает, как еще жизнь сложится? Вдруг пригодится? Материал богатейший. Письма. Будет достаточно? Достаточно много и достаточно, чтобы не обращаться к другим источникам начиная с юношеских писем и с главного инженерного училища, с жалобами любезнейшему папеньке на отсутствие денег и необходимые траты. И дальше, дальше, безденежье – одна из основных тем его эпистолярного наследия. А вот уже у меня вопрос. Как вы думаете, не обладал ли наш классик способностями гипнотизера? Не использовал ли он их, добиваясь того или иного от своих корреспондентов? и не передавал ли он их в той или иной степени своим персонажам. Смотрите, Порфирий Петрович натурально ведь гипнотизирует Раскольникова. Или это не так называется. Он ведь им как хочет, так и манипулирует. Один раз не получилось по внешним, независимым от него обстоятельствам, а ведь все уже на мази было. Раскольников доведен был до необходимого Порфирию состояния. Психотерапевт классный, я правильно понимаю? говорили о встрече с Мармеладовым. А если посмотреть на нее с этих позиций, страницу другую назад вам разрешалось читать заветные мысли Раскольникова, наслаждаться вместе с ним пивом, почти ощущая вкус. Не правда ли, Кир Степановна? Но вот перед ним возник пьяненький Мармеладов. И при первых же его словах сознание Родиона Романовича словно отключается. Вы теряете с Раскольниковым контакт. Он вырубился, погас. Мармеладов своим особо выстроенным монологом просто подавил волю Раскольникова, поэтому и молчит, поэтому и бездействует главный герой романа, слушая эту сугестивную речь. Затем, не задавая вопросов, он послушно провожает домой Мармеладова, безмолвно и несколько отстраненно. Наблюдает скандальную семейную сцену с элементами мрачного гротеска, будто созданного чужим воображением, оставляет свои копейки на окне, о чем сразу же жалеет, как только выходит наружу, и с этим вновь просыпается его сознание. Читателю вновь предъявляются мысли Раскольникова. А возьмем Лужина. Он своей нечеловеческой речью просто заворожил Дуню и Польфхерию Александровну, иначе трудно представить, почему они могли положиться хоть как-то на это внеземное чудовище. У Лужина ничего не получилось ни с кем, хотя бы на страницах повествования, но ведь какое-то время над этими двумя бедными женщинами, где гордость Дуни, он власть определенно имел, только заботой о брате и материальной выгодой жертву Авдоте Романовны не объяснить. Тут обволакивающий смысловой туман основное, что сопутствует холодной словесной лаве, испускаемой речевым аппаратом Лужина. Порядок слов, синтаксические конструкции, слова ключевые. Возможно, Лужин говорит только так, как умеет. Но это и говорит о том, что он не умеет не манипулировать людьми. Или Разумихин. Как он сумел стремительно убедить Дуню и Пульхерию Александровну инвестировать тысячу рублей из наследства от Марфы Петровны в наивыгоднейший издательский проект? Не так ли сам Достоевский выцеганил деньги на аналогичные предприятия у своей богатой тети? У Дуни глаза блестели. «То, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий Прокофьевич», — сказала она. Пример из другого произведения. Фома Апискин. «Власть над обитателями села Степанчикова преимущественно женщинами». Тоже обрел благодаря дару внушения. Да и князь Мышкин не похоже ни на кого из этих господ. Легко заставлял слушать себя, когда произносил налоги. Дарм, что идиот, как представился сам, при первой же встрече заворожил кратчевом своим дискурсом все дружное семейство и Не будем уходить далеко от Раскольникова. Его не только гипнотизировал Порфирий Петрович. Персонажи, когда один другого, это еще полбеды. А когда ты персонаж, и тебя сам автор... Он просто не верил себе и упрямо рабски искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Все же сказано этим. И это пример не единственный. Он долго выражил над образом повествователя для преступлений и наказания, подбирал его именно для этой истории. Получилось. И теперь читатель волен испытать на себе силу его внушения. У меня есть эретическая гипотеза. Проверьте ее при нынешних обстоятельствах не могу, но вам дарю, будет досуг, проверяйте. Известно, многим не нравился Достоевский, так вот он не нравился тем, кто не подвержен гипнозу. Писатель Григорович был, по-видимому, высокогипнабельной личностью. Некрасов, пожалуй, подвергался гипнозу в меньшей степени. Белинский еще хуже, хотя и не без того все-таки. Бунина и особенно Набокова отличала низкая гипнабельность. Набоков просто не слышал Достоевского. Случай, когда мимо ушей. Посмотрите, какой был дебют. Знает ли мировая литература что-нибудь подобное вот такому успеху первого выступление в прозе. Молодой Достоевский только закончил «Бедные люди», буквально точку поставил, вышел из своей комнаты с рукописью в руках и стал читать Григоровича, с которым снимали они две комнаты на двоих, а тот, давай рдать от восторга, история известная. Сразу оба Конекрасова посреди ночи, а потом уже и Белинский возликовал, ну и так далее, стремительно. «Вы это знаете? Да так и пошло все, так и пошло». Вы можете возразить, Белинскому двойник не понравился. Да мало ли кому, что не нравилось. Многим не нравилось многое, но была двойника-читка, по-нашему, квартирник. И тот же Белинский, ну, просто полный восторг. А уж это потом, когда чары прошли. Кстати, когда в русском вестнике вышло только начало преступления, Достоевский стал выступать с публичными читками. И знаете, что выбрал? Встречу Раскольникова с Мармеладовым, вторую главу. Полагаю, не один Раскольников подвергался гипнозу со стороны пьяненького проповедника, но и вся реальная публика вне пространства художественного вымысла подчинялась Достоевским чтецом эмпатической интервенции Мармеладова. «Вспомним Пушкинскую речь. Невероятный триумф на закате жизни». Достоевский один из многих, кто выступал тогда в благородном собрании. Но нечто неслыханное, невозможное случилось на его выступлении. Публика впала в экстаз. Люди в обморок падали от восторга. Двое точно лишились чувств. Ладно бы один, был бы случай, эксцесс, но двое известны их имена. А может их больше было, кто знает». Выбегая на сцену, лишь бы коснуться рукой, плакал Тургенев, упомянутый в речи. Грандиозные чествования Пушкина, действительно грандиозные, собственные и запомнились выступлением Достоевского. А через месяц читали в его же дневнике писателя и не совсем понимали, что же в ней такого при всех достоинствах, чтобы плакать, кидаться в объятия друг друга, грохаться в обморок. Может, действительно установки давал, или как вы называете это? Смирись, гордый человек, а я вот в зале сижу, я и не знаю, что я гордый, что гордый я человек, и вдруг мне на «ты», вернее, ему, который во мне, это ж он не мне, а тому, который во мне, чтобы он, значит, во мне смирился. Или не так? В преступлении и наказании прямых обращений нет. Субъективно ваш покорный слуга ощущает себя достаточно цельным объектом и все же не могу освободиться от ощущения преступления и наказания многосерийная сессия особого гипноза для меня это пожалуй самогипноз. да я такой признаю немножечко в трансе одно понять не могу почему вы с такой категоричностью отрицаете что это ваша сестра отдыхала в пионерском лагере Орлята А мне казалось, я вспомнил. Женя. Ну как же? Не она разве? Да, иначе бы вы были вдвоем. В отдельности трудно представить. Вы правы. Как мы с братом моим близнецом. Вдвоем ведь и проще, и веселее. Все так. В книге, которую надеюсь написать, главу по наблюдениям выше отмеченным, назвать можно было бы «Если не гипноз, то что?»